«Арианна. Не уверена, что за нами гнались, но береженого исконная магия бережет». Карета сорвалась с места. Скрипя колесами и подпрыгивая, она понеслась по мостовой, а мы с малышкой глядели друг на друга, сидя на бархатном диванчике, и расхохотались. Напряжение погони и пережитого страха вылилось в гомерический хохот, разбившийся остальной голос. «Навеселились?» Я прижала малышку к груди, чтобы защитить, но та недовольно кашлянула и отстранилась. Прямо говоря, этой девчушке палец в рот не клади. В просторной комнате, окружённой темнотой ночи, сидел дракон. Он лениво подался вперёд, и в тусклом свете мелькнувшего фонаря я разглядела его очертания. «Арт де остров!» Фыркнула жалея, что сняла Шамни. Первым делом его изумрудные радужки сверкнули в сторону моего артефакта. «Полагаю, Шамни с тебя сняли», — проворковал он опасным котярой. «Значит, Арт Дарлехаский уже не будет против, если я украду его маленькую Шайри. Предпочитаю называть мужа по имени», ответила с превосходством. «И Рейнхард?» Определённо станет возражать, учитывая, что Шаамни все ещё при мне. Вот как улыбнулся дракон. Когда я покидал императорский дворец, слышал что-то о помолвке принцессы Мерители и вашего мужа Миледия, иронично заметил он. Так это вы убили её величество. Мгновение замешательства. Может, человек и лжет? Но дракон Милорда недоумевал. Не он. А счастье было так близко. За один вечер могли бы разобраться и с матерью, и с Кайрой, и с Арт-де-Острофом. Я не знал, что принцесса мертва. Но как бы там ни было, открою маленький секрет. Чтобы упростить наши отношения в будущем. Сапфировые драконы, телепаты, а мы, изумрудные, выродки. «И психопаты, чувствующие ложь!» — припечатала звезда, скрестив руки на груди. «А детям можно так выражаться?» «Подождите. Чувствует ложь?» «Но нет, только не это. Выходит, теперь он знает, что шаомни на мне нет, и я не невеста Рейнхарта». «Остановите! Немедленно!» — закричала, ударяя в переднюю стенку кареты. «Успокойся!» «Кучер с ними заодно», — спокойно заметила моя всезнающая спутница, а Арт де Остров тем временем зычно расхохотался. «Что это с ним?» «Он вне себя от счастья, не верит в свою удачу. В одной карете две драконьих святыни. Этот умственно ущербный думает, что мы в его клетке». «А мы нет?» — уточнила с надеждой, и девочка усмехнулась. «И где моя охрана? Почему не спасают?» «Потому что ты со мной!» Как само собой разумеющееся произнесла она. «Именно так. Выходит, не я спасла ребёнка, а наоборот...» «Кто ты, звёздочка?» «Если ты такая сильная, как они тебя поймали?» «Обманом!» — грустно сказала девочка и поджала губы. «Прошу прощения, дамы!» посмеиваясь в кулак, произнёс изумрудный. В его груди всё ещё клокотал смех, и мне невероятно хотелось съездить ему туфлей по роже. «Просто не могу поверить своему счастью!» Чёрная звезда игриво пихнула меня в бок и подмигнула. «Две драконьих святыни одним махом! Словно поцелован конной магией!» «Ты поцелован олигофренией, Вайцек!» Всё потому, что твоя мамаша-алкоголичка поила тебя за бродившим драконьим молоком и с завидным постоянством прикладывала головой о твердые предметы. Да как ты смеешь!» Он рыпнулся вперёд, но я даже не успела заслонить грудью звёздочку. Движение её руки невозможно было заметить. Не прошло и полувдоха, как её тонкие пальцы жали мужское горло с такой силой, что на шее Вайцака проступили огромные вены. Он беспомощно хватал пальцами воздух, не в силах шевельнуться. «Я тебя убью, на то мы разойдёмся», устало проговорила девочка. «У меня был тяжёлый день, Вайцак. Если я не вернусь, Шерри, её мать убьют!» Прохрипел дракон и примерзко улыбнулся. Он говорил тихо, но я разобрала, и вцепилась в руку драконицы. «Пожалуйста, не надо. Я должна найти маму. Она тоже Шайри. Изумрудные разлучили нас, когда я родилась». «Тогда тем более. Этот моральный выродок должен умереть», как само собой разумеющееся заметила она, с лёгкостью удерживая мужчину одной рукой и магией. «Убьём его. Заберём твою мать. Не вижу проблемы. Если я появлюсь в гнезде, «Они сами её отдадут и ещё попросят, чтобы забрали. Да, Вайцак?» Он снова погано улыбнулся и выплюнул. «Увидят тебя, сразу убьют Шайри-старшую!» У девочки дёрнулись ноздри и хищно сузились глаза. Она чуть сильнее сжала руку, и на горле владыки изумрудных проступили капельки крови. «Пожалуйста!» — прошептала уже не сдерживая слёзы. «Моя мама сейчас в клетке. У них!» Драконица фыркнула и с омерзением отшвырнула от себя Вайцека. Она тоже сидела в клетке и знает, каково это. «В блокираторах ты была куда сговорчивее!» Прохрипела изумрудная мерзость, растирая горло. «Выходи из кареты, иначе будете собирать мать Шайри по разным концам нории!» если найдёте, что собрать». На этот раз не выдержала я и съездила таки уроду по лицу каблуком. Из рассечённой брови брызнула кровь, дракон дёрнулся было на меня, но осёкся с занесённым кулаком. «Только посмей, Вайцек», угрожающе произнесла девочка. «Если завтра девочка с матерью не переступят порог гнезда сапфировых, я лично приду по твою душу». Впервые вижу, как взрослый мужчина тушуется перед ребёнком, но я уже давно поняла, что этот ребёнок должно быть на порядок старше самого владыки Изумрудных». «И, кстати, для понимания...» Она загадочно улыбнулась, закрыла глаза и что-то прошептала. Вдалеке засвистело, небо озарило жемчужная вспышка, и, судя по звуку, в нас что-то понеслось. Окна кареты разбились, и я зажмурилась, когда влетел искрящийся белоснежный шар. Описав круг и больно ужалив Вайцека за нос, шар кинулся на меня.